Возвращение бабочек. Влюблённость до последнего дня. Любовь никогда не умирает естественной смертью. Она умирает потому, что мы не знаем, как и чем подпитать её корни. Анаис Мин, французская писательница. Каньон Капилана в Британской Колумбии рай для путешественников. Среди сосен высотой с дом, вершины которых качаются на ветру, По завораживающей скалистой местности петляет река. Идиллия нетронутой природы нарушается лишь узенькими лесными тропинками и двумя совершенно непохожими друг на друга мостами. Один короткий, добротный, из массивных досок с высоким ограждением. Другой подвешен на высоте 70 м на стальных канатах. Длина этого моста 140 м. Он свободно раскачивается над ущельем. Мост узek и уберечься от падения можно только держась за низкий поручень. Именно на этих двух мостах канадские профессора психологии Артур Арон и Дональд Датон в 1974 году разгадали секрет влюблённости. Этот секрет должен знать любой, кто желает долгих и счастливых отношений. В ходе эксперимента исследователи сначала поместили молодую привлекательную даму на короткий и надёжный мост. Когда мимо проходил мужчина, дама приглашала его поучаствовать в опросе. Всем, кто соглашался, она представлялась Донной и записывала на всякий случай свой телефон на клочке бумаги. Короткий флирт. Та же дама переходила на втором этапе на подвесной мост. И снова раздавала всем поучаствовавшим в опросе мужчинам свой телефон, с одной только разницей. Теперь она называла себя Глорией. Вскоре после этого в университет Британской Колумбии начали поступать звонки. Ведь на самом деле привлекательная дама давала не свой номер телефона, а номер исследователей. Ничего не подозревавшие мужчины просили позвать Глорию или Донну И здесь становилось ясно, по какому мосту они прошли в тот день. По составленному списку сразу стал виден перевес. Из числа мужчин, прошедших по короткому мосту, примерно каждый десятый взялся за телефон. А на подвесном мосту каждый второй путник ощутил такую симпатию к даме, что решил связаться с ней. Очевидно, что в зависимости от ситуации одна женщина по-разному влияла на мужчин. Скоро мы поймем, как это можно объяснить и чему нас научит этот эксперимент в наших отношениях. Но сначала мы должны выяснить, что лежит в основе влюбленности. «Любовь не кукла жалкая в руках, у времени стирающего розы, на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей времени угрозы». Так писал Уильям Шекспир. «Какая романтичная идея». Человек влюбляется настолько, что чувствует любовь до конца своих дней. И какое высокое требование к любви. Сухие цифры доказывают, что жизнь не имеет ничего общего со стихотворением о любви. Сегодня в Европе расторгается почти каждый второй брак. Если исходить из того, что большинство людей женятся по любви, представляется, что ее сила нередко слабевает до того, как супругов разлучит смерть. Независимо от того, было ли озвучено обещание жениться, разве со временем тяга, желание и магия, присущие любовным отношениям в начале, не уступают место обыденности и привычке? Разве бабочки, порхающие в нашем животе, не порхают быстрее в тот вечер, когда мы впервые вместе любовымся закатом, чем в тысячный совместный вечер много лет спустя? Многие считают нормальным, что влюблённость со временем ослабевает. и при удачном течении сменяется глубокими, доверительными, партнерскими отношениями. Возможно, так и происходит у очень многих пар. Но если мы хотим быть вместе долго, может, бабочкам не стоит пропадать? Разве нельзя сохранять настоящее, щекочущее чувство влюбленности первых часов и недель, может, даже до конца дней? С точки зрения гормонов здесь есть противоречия. Если недавно влюбившихся людей поместить в аппарат МРТ, на мониторе сканера головного мозга сразу появится светящаяся область красного цвета над стволовой частью мозга. Здесь в вентральной сегментальной области (ventral segmental area, VTA) находятся производственные площади крошечной, но высокоэффективной фабрики дофамина, колокольчик, над которой работает отстрел аммура. Когда амур попадает в него, работа на фабрике начинается в две смены, чтобы насытить нашу систему вознаграждения дофамином. Есть много свидетельств того, что именно дофамин отвечает за непреодолимое желание, неукротимую тягу, несходящуюся с лица улыбку и безграничную эйфорию, свойственную влюблённому. Если бы мы были самолётами, то двигатели, которые возносят нас на седьмое небо от счастья, работали бы над дофамином. Считается, что это выражение восходит к Аристотелю, который делил небо на семь сфер, и была седьмая выше всех. Это подходящее выражение, ведь мы буквально парим, когда влюблены. Дурман влюблённости не сильно отличается от состояния, вызванного кокаином или алкоголем. Мужские особи дрозофилы, получая отказ самки, выпивают в 4 раза больше алкоголя, чем их успешные сородичи, видимо, с горя. Та же система вознаграждения, только иначе задействованная. Влюблённому не нужен наркотик. Наряду с дофамином стрелы амура также запускают выработку гормона стресса – кортизола. Накануне первого совместного заката и вскоре после него мы волнуемся и не знаем покоя, пытаясь осознать только что обретённое счастье, которое мы ни в коем случае не хотим потерять. Для этого кортизол даёт нам невиданные ресурсы. Мы можем бодрствовать без перерывов, вырывать с корнем деревья и обходиться без пищи. В эти дни мы фактически питаемся воздухом и любовью. Как мы знаем из главы о страхе, человек не создан для того, чтобы долгое время находиться в крайних областях мира чувств. Особенно сильные чувства задуманы для короткого спринта, а не для марафонского бега. На пике в стрессовом состоянии с точки зрения здоровья жизненно важно скорее снова спуститься с небес на землю. В исследовании говорится о сроке от нескольких месяцев примерно до года. Точного временного промежутка нет, ведь измерить его сложно. Но многое говорит о том, что дурман проходит достаточно быстро, а следовательно снижается уровень стресса. Наступает отрезвление. Нередко в это время дурман. появляются первые трещины в отношениях. Но наряду с дофамином и кортизолом в состав любовного коктейля входит ещё один ингредиент окситоцин, который часто называют гормоном объятий. И действительно, именно он участвует в появлении чувства привязанности после полового акта. Нежные прикосновения кожи, рождение младенца и кормление грудью также вызывают выработку окситоцина. Он отвечает за доверительные отношения, укрепляет связь в паре и даже верность. Этот эффект лучше всего изучен на примере степных полёвок, одних из немногих моногамных млекопитающих. Влюбившись однажды, они остаются в одних отношениях всю жизнь. Очевидно, причина в окситоцине. Когда лишённые романтики исследователи нарушает в ходе эксперимента его выработку в мозге полевки, верность исчезает. Теперь полевки изменяют своим партнерам. Кстати, такое же поведение наблюдается у грызунов и после приема алкоголя. А горные полевки, близкие родственники степных, которые обычно вступают в связь с разными партнерами, после получения дозы окситоцина становятся верными. Конечно, такие результаты не могут быть автоматически перенесены на людей. Если кто-то решит заказать себе через интернет спрей для носа с содержанием окситоцина, который рекламируется как «ликвид траст» в водоверности, или начнет пользоваться дезодорантом с окситоцином, скорее всего, он разочаруется в эффективности средств. В итоге ясно одно. Вначале мы сильно влюблены, а когда чувство ослабевает, При положительном исходе наступает уютная партнёрская любовь. Это означает, что мы должны надолго списать бабочек со счетов, поскольку гормоны уже не участвуют в процессе. Но в рамках систематических исследований вновь и вновь находятся пары, утверждающие, что даже по прошествии многих лет влюблены друг в друга. И это чувство, как и положено, сопровождается нежностью, сексом и сильной притягательностью. Скептики могут заявить, что эти пары тешат себя иллюзиями или дали в анкете не совсем честные ответы. Там можно солгать, а вот сканер мозга даёт максимально точные измерения. В 2012 году команда антрополога Хелен Фишер приглашала людей, проживших в паре в среднем около 20 лет, на исследования с помощью такого аппарата. В ходе исследования людям предъявляли фотографии их партнёров, И тогда в их вентральной тегментальной области, как по команде, будто она ждала сигнала, резко подскакивала выработка дофамина. Не будем вдаваться в сложные детали, ведь главный посыл исследования заключался в следующем. Оказалось, достаточно фотографии, чтобы активировать у давно влюблённых те же области, что и у влюблённых недавно. С одним лишь отличием, как объяснила мне Хелен Фишер, У недавно влюбившихся подключается ещё одна зона мозга, связанная с чувством страха. У давно влюблённых здесь, наоборот, царил покой. Зато в их мозге работали области, отвечающие за расслабление и подавление боли. «К нам в лабораторию приходили люди в возрасте 50-60 лет, живущие много лет вместе, и говорили, что по-прежнему влюблены друг в друга», рассказывает исследовательница Семёна. и добавляет, что никто в это сначала не верил. Но сканер мозга доказал, что они говорят правду и честны с собой. Учёные не предполагают, что первоначальная влюблённость может длиться годами в форме длительного подъёма, основанного на стрессе, или по прошествии двух десятков лет кто-то способен испытывать те же ощущения, как и во время первого поцелуя. Такая позиция неубедительна. Человек меняется, трансформируется его чувство и способ восприятия. Однако, видимо, в мозге некоторых людей и после 20 лет отношений система вознаграждения подпитывается уже при виде любимого человека. Конечно, не существует запатентованного рецепта, по которому можно достичь такого результата. Ведь все мы живём и ощущаем любовь по-разному. Но в психологии существует идея в рамках теории влюблённости, которая объединяет научные открытия и одновременно изящно демонстрирует нам главное. Эта идея была сформулирована Артуром Ароном и его женой Элейн. В беседе с профессором я сначала пытаюсь выяснить, как давно он сам влюблён в свою жену. Арон, мировой светило в вопросах исследования любви, И я ожидаю, что он применяет научные открытия на практике. О, всего лишь 50 лет, отвечает он с улыбкой и говорит о своих отношениях с супругой как о главном богатстве в своей жизни. Когда я через некоторое время продолжил разговор с его женой, Элейн расхваливала его как одного из самых заботливых людей, которых она знала. Её глаза тоже сияли светом, который не допускал ни малейших сомнений. Я уверен, что эти два человека по-прежнему влюблены друг в друга. Чтобы это понять, даже не нужен сканер. И здесь речь не только о доверительных и партнёрских отношениях. Хотя волосы у этой пары побелели, а у Артура их вообще почти не осталось, в их животах по-прежнему порхают бабочки. И этим они обязаны своей теории модели саморасширения. Она основана на том, что мы сохраняем состояние влюблённости. Если нам удаётся долго расширять свою личность в рамках отношений, стоящая за этим идея открывается, если знать два базовых принципа психологии, лежащих в её основе. Первый принцип звучит так: человек стремится к действию. Если представить наши потребности в форме пирамиды, фундамент будет образован потребностью в пище, одежде и безопасности. В качестве исходных условий нам нужны крыша над головой и еда. На вершине пирамиды наше стремление что-то совершить. Мы хотим ощутить, что можем действовать. Эта потребность заложена глубоко в нас. Даже у большинства младенцев на лице отображается неподдельная радость, когда они тянут за верёвочку из зеркальца над их кроваткой, приходит в действие. Дети строят песочные замки только для того, чтобы разрушить их. В юности мы пробуем границы, чтобы почувствовать, насколько далеко мы можем зайти. Позже, в профессиональной жизни, мы хотим стать санитарами, чтобы спасать людей, или инженерами, чтобы строить подвесные мосты. Дома мы, возможно, разобьём огороды, посадим овощи, станем учиться играть на пианино или готовить, а может, будем возиться с микроавтобусом, чтобы подготовиться к следующему отпуску в кемпинге. Насколько нам важно ощущать эффект от своих действий. Это становится ясно, когда мы не можем действовать. Пожилые люди увидят оставшийся не удел, а молодёжь нередко проявляет агрессию, когда лишается возможности самовыражаться. Не все хотят изменить мир. Некоторым достаточно проявить инициативу на небольшом участке. Неважно, насколько выражена такая потребность в каждом из нас, мы нуждаемся в её реализации до конца наших дней. Человек хочет выразить себя, развиваться и достигать цели, а для этого мы вступаем в отношения с другими людьми. И в этом пункте мы пришли ко второму базовому принципу, лежащему в основе модели. Люди существа социальные. Появившись на свет, мы не можем выжить, не контактируя с другими. С самого начала мы зависим от отношений. При этом мы рано замечаем, что производим впечатление в том числе и посредством других людей. Не только для впечатления, которое мы производим на окружающих, но и для нас самих важно, с кем мы дружим, с шутом класса или компьютерным гением. Отношения открывают перед нами новые миры, в которые мы никогда не получили бы доступа, и это способствует нашему росту. Мы всегда определяем себя через связи с другими людьми. Наблюдение за своими детьми, погружёнными в игру, дарит нам глубокое чувство удовлетворенности. Стоя на трибуне, мы ощущаем победу футбольной команды, в которой играет лучшая подруга, почти как своё маленькое достижение. Располагая обширной сетью контактов, мы имеем преимущество, потому что быстро и просто можем организовать себе поддержку. Иными словами, Устанавливая связи с другими, мы расширяем собственные возможности самореализации. Как это связано с длительным состоянием влюблённости? Представим себя в виде круга, в котором объединены наши сильные стороны: идеи, чувство юмора, ресурсы, желания, внешность и, разумеется, слабости. Влюбляясь, мы вступаем в особую связь с другим человеком. Из двух самостоятельных я получается образование другого уровня мы. И в каждое я добавляется кусочек другого я. Две окружности пересекаются, и если одна из них не состоит сплошь из недостатков, то каждое я приобретает что-то ценное и растёт. Тому есть научное обоснование. Когда мы влюбляемся, наше я испытывает мощный импульс Несколько лет назад в Калифорнийском университете проводилось долгосрочное исследование, в ходе которого сотням студентов еженедельно задавался вопрос: "Кто ты сегодня?". Если студенты влюблялись, их ответ на этот вопрос неожиданно сильно изменялся по сравнению с тем, который они давали недели раньше. Они использовали гораздо более разнообразные слова для описания своего состояния, рассказывали о повышении самооценки, И в первую очередь чувство собственной эффективности. Я вырос как личность. У меня улучшилось мнение о себе, и прежде всего возникло ощущение, что я многое могу. Так можно было бы подытожить ответ недавно влюбившегося участника эксперимента. Влюблённость расширяет радиус круга я. Страх сужает границы и усиливает фокусировку, а действие любви прямо противоположно. она открывает и увеличивает нас, поскольку мы вбираем в своё я другую личность. Любить, чтобы расширить своё я, звучит не особенно романтично, а то и эгоцентрично. Но представим себе пирамиду потребностей. Если её вершину мы выстраиваем с любимым человеком, отношения будут иметь высокую ценность. Кроме того, возникает искренняя заинтересованность в благополучии другого, поскольку часть его круга становится частью нашего. Мы делим своё я с другим человеком, который тоже расширяется. Следовательно, любовь не себелюбивое раздувание своего эго как воздушного шара. Любить значит путём отношений с другим человеком помочь своему эго вырасти, словно цветку. Речь не о безудержной погоне за самооптимизацией с целью стать всё лучше, а о чувстве дальнейшего совместного саморазвития. Для научно обоснованного опроса в ходе исследования применяются семь пар кругов. Первая пара две непересекающиеся окружности, остальные пересекающиеся, при этом площадь наложения одной окружности на другую увеличивается от второй к седьмой паре. Какая пара кругов лучше всего описывает ваши любовные отношения? Два человека, которых ничто не связывает, которые чувствуют в отношениях дистанцию, выбирают первое изображение. О любви здесь речи не идёт. Каждый круг существует отдельно. Если люди всё-таки испытывают привязанность, они описывают это с помощью тех рисунков, где круги накладываются друг на друга. Если рассмотреть эти круги внимательнее, то можно заметить, что общая площадь всех семи пар всегда одинакова, но при этом радиус обоих кругов увеличивается по мере наложения их площадей. Это отражает вывод, который был сделан в ходе долгосрочного исследования, проведённого Калифорнийским университетом. Когда мы вступаем в связь с другим человеком, наше я увеличивается. Это становится ясно уже на начальном этапе отношений, когда мы приобретаем много нового. Но чего можно ожидать от модели саморасширения по прошествию многих лет? С годами мы лучше узнаём друг друга, понимаем, над чем смеётся партнёр, какую пиццу он терпеть не может и какие фильмы трогают его до слёз. В результате некоторые люди почти растворяются друг в друге. В ходе одного эксперимента на эту тему участники, уже много лет состоявшие в партнёрских отношениях, должны были выбрать из перечня характеристик личности те, которые подходили им и прочие, описывающие их партнёра. Неделю спустя участников усадили перед мониторами и попросили отмечать высвечивающиеся характеристики, описывающие их самих, быстро нажимая на кнопку "я". Быстрее всего реакция срабатывала при появлении характеристик, которые в первый день эксперимента участник приписал и себе, и партнёру. В случае с качествами личности, присущими только самому участнику, им требовалось больше времени. Конечно, речь о долях секунды, но если наш мозг чувствует себя связанным с другим человеком в любовных отношениях, ему нужно больше времени на расчёты, чтобы разделить два круга. Чтобы ответить на вопрос: это я или это мой любимый человек? Мозгу необходимо ощутимо больше времени, чем для ответа это мы. Такое растворение друг в друге распространяется и на наш организм. В 2010 году команда исследователей из Тайваня опубликовала результаты своей работы под заголовком "Любовь причиняет боль". В ходе эксперимента с применением сканирования мозга было показано, что мы буквально физически ощущаем, когда любимый человек прищемил палец или ударился мизинцем о ножку стола. Са ощущение усиливается у влюблённых, которые выбрали широко пересекающийся круги. К счастью, мы разделяем не только боль с любимым человеком. Когда женщина держит за руку мужа, получая в лаборатории неприятные покалывания током, её болезненные ощущения снижаются по сравнению с такой же ситуацией Когда при этом она держит за руку чужого человека, чем счастливее была женщина в отношениях, тем больше боли её мозг выводил за границы круга при мысли о муже. Разделённое горе половина горя. Пересекающиеся круги наглядно демонстрируют значение поговорки. Модель саморасширения это лишь одна из теорий, описывающих любовь. Она не стремится и не в состоянии охватить тему во всех её проявлениях. Но если согласиться с идеей о том, что мы влюбляемся, чтобы расширить своё я, станет ясно, что нужно для того, чтобы поддерживать состояние влюблённости. Вначале всё просто. Гормоны обеспечивают эмоциональный подъём. Наша личность получает импульс в результате общения с другим человеком. Но когда со временем мы знакомимся ближе и наши отношения сохраняются, круги все больше накладываются друг на друга и увеличиваются. Возможно, это происходит не так интенсивно, как в начале, но наше «я» замечает, что постоянно обогащается, и это очень приятные ощущения. Критическое состояние наступает, когда процесс саморасширения останавливается. У пар, в отношениях которых нет развития, которые жили себя круги начинают отдаляться друг от друга. Некоторые на этом этапе расстаются, другие так и живут вместе, ощущая себя одинокими. Конец часто бывает печальным. Согласно модели саморасширения, мы можем долго сохранять влюблённость, только заботясь о дальнейшем развитии обоих я. Чтобы понять, как это работает, И вернёмся в каньон Капилан на раскачивающийся подвесной мост. Артур Аран и Дональд Датон сделали здесь следующее открытие. Волнующие ситуации обусловливают эмоционально восприимчивое состояние. Мозг мужчин приписывал нервное щекотание и напряжение, которые они испытали на подвесном мосту, не самому мосту, а встрече с девушкой. На ничем не примечательном деревянном мосту этот эффект отсутствовал. Мужчины там не находились в особом состоянии в смысле восприятия. Свою открытие следователи позже подтвердили в рамках многочисленных исследований, в том числе с участием женщин. Вспомним, что происходит в мозге на химическом уровне. Когда стрела Амура попадает в наше сердце, сразу приходят на ум результаты эксперимента на мосту. Волнующий, но не шокирующий опыт приводит к выработке дофамина. Например, поездка на американских горках для любителей этого аттракциона. Мужчины, прошедшие по подвесному мосту, испытали лёгкое волнующее чувство в области желудка, которое их мозг принял за зарождающуюся любовь. Именно поэтому они звонили чаще. Это открытие помогает нам в отношениях с партнёром. Мы можем расширить общую площадь кругов, если нам удаётся получать новые впечатления даже спустя годы отношений. Волнение от новых ощущений возвращает бабочек. В ходе ещё одного эксперимента пары разделили на две группы по случайному принципу и попросили в течение 70 дней уделять час в неделю совместной деятельности. Одна группа должна была специально придумать необычные на их взгляд занятия, в другой Пары делали вместе что-то приятное, но привычное. Например, вместе смотрели фильм или шли в церковь. Не действительно, пары, которые получили особые впечатления по завершении, сообщили о существенном улучшении отношений. Выбранные ими занятия поход на концерт или в театр, лыжная прогулка, поход или танцы не были необыкновенным приключением, но всё-таки вызвали больше эмоций, чем просмотр сериала на диване. Достаточно выходить из зоны комфорта через определённые промежутки времени. В минуту, когда мы вместе пытаемся повторить шаги за учительницей танго или ступаем на подвесной мост, наш мозг интерпретирует возникающее волнение как возвращение бабочек. А мост в каньоне Капилана действительно стоит посетить. Волнующие события, нарушающие рутину это одна сторона. С другой же Важны маленькие жесты в повседневной жизни, которые тоже помогают саморасширению. Несколько лет назад исследователи Джон Годман и Роберт Левенсон превратили помещение на территории Вашингтонского университета в маленький отель Лаборатория любви, куда приглашали новобрачных для того, чтобы те провели сутки под наблюдением. 6 лет спустя исследователи снова связались с парами, чтобы узнать, какие отношения прошли проверку временем. а какие распались. Анализ результатов показал, что развитие отношений удивительным образом можно было предсказать по поведению пар в лаборатории любви. Во время наблюдений ученые установили, что пары по-разному реагируют на так называемые запросы на подключение, предложение или попытки установить взаимосвязи. Приведем такой пример. Оля интересуется птицами и завтракая на балконе вместе с Лайлой слушает их пение. Это, видимо, малиновка, послушай, восклицает он с восхищением, ожидая реакции возлюбленной, чтобы утвердиться в своём интересе. Его жена Лайла может откликнуться на его призыв, уточнив, как он узнаёт пение малиновки, или хмыкнуть в ответ, не отрываясь от газеты. То, как двое общаются друг с другом в такие моменты, позволяет многое понять. Молодожёны, отношения которых распались 6 лет спустя, откликались только на один из трёх призывов друг друга. А у пар, которые остались вместе, этот показатель составил 86%. Мы можем совсем не интересоваться птицами, но для нашего партнёра они важны. Распознавать пение малиновки сильная сторона его личности. Если мы станем регулярно прикладывать усилия, чтобы откликнуться на призывы, которые на первый взгляд кажутся незначительными, мы сможем подбодрить друг друга и поддержать партнера в его интересе к определенной теме. Так работает саморасширение и, следовательно, длительное состояние влюбленности в малом масштабе. Здесь также полезно правило «пяти к одному». Любовь не существует без споров. Поводов достаточно. Не закрытая зубная паста, горанни мытьи посуды рядом с раковиной или разногласия по поводу секса, его частоты, а может и партнёров. Правило 5 к одному гласит: на каждое отрицательное действие необходимо пятикратное положительное противодействие. В упрощённом виде это означает, что предъявив любимому человеку что-то неприятное, Мы вслед за тем должны 5 раз привить доброту, чтобы уравновесить неприятные впечатления. И здесь нам снова помогут знания о страхе. Наш мозг особенно восприимчив к негативному. Мы замечаем плохое, и наша сигнализация быстро включается, а всё хорошее мы просто принимаем к сведению или обходим вниманием. Именно поэтому нужно неравное соотношение 5 к 1. Все пары, много лет сохраняющие влюблённость, ссорятся. Но даже если дым коромыслом, далее следует гораздо больше положительных взаимодействий. Партнёры могут обняться, вместе посмеяться над своей бурной дискуссией или прояснить, что на самом деле не устраивает их друг в друге. Для саморасширения нужна конструктивная базовая установка. Положительных действий может быть хоть пять человек. Хоть три. Важно уравновесить отрицательный опыт положительным. Небольшие положительные жесты, взаимные и регулярные, играют при этом важную роль. Но ключ к длительной влюблённости лежит не только в нашем слиянии друг с другом. Каждый партнёр способен расти сам над собой. Сколь бы сильно мы ни пересекались друг с другом, мы влюблённых всегда состоит из двух я. Влюблённость существует за счёт баланса между слиянием и одиночеством. Некоторые пары функционируют только как мы и почти не предпринимают ничего по отдельности. Свобода действовать, оставаясь отдельной личностью, тоже большая ценность. Проводя время отдельно в кругу друзей, мы получаем новые импульсы. Отправляясь в путешествие в одиночестве, мы привозим домой впечатления, мысли и истории, которыми можем вдохновлять друг друга. Если наш любимый человек делает то же, в наши отношения поступает вдвое больше свежего воздуха. Именно это и притягательно для нас в новых любовных отношениях чувство, что мы можем открыть для себя нового человека и благодаря ему пережить обновление. Наше я любит это. Ничто не теряет привлекательности так быстро, как привычное, обыденное, чтобы что-то противопоставить ему. Нужно стараться быть друг для друга немного загадочными. Мы можем помогать друг другу развиваться в направлении важном для нас самих. Радуйся успехам партнёра, советует профессор Аран. Это важнее, чем пытаться помочь там, где не получается. Поддерживать другого в состоянии упадка или неудачи для нас естественно. А как быть в противоположной ситуации? Достаточно ли времени мы уделяем успехам любимых людей? Позволяем ли им почувствовать, что разделяем их успех? Даём ли мы им достаточно свободы для их реализации в тех сферах, в которых мы по-настоящему сильны? Стараемся ли мы любоваться друг другом в такие моменты? Помогаем ли нашему мозгу, который любит видеть всё плохое, не забывать, с каким восхитительным вторым кругом мы пересекаемся? И насколько значим вклад этого круга в наше позитивное самосознание. Если есть возможность, можно сходить с партнёром на целый день на его работу или побыть с ним, когда он занимается любимым делом. Ни одно чувство не статично. Невозможно быть влюблённым так, как в первые часы и недели знакомства. Даже такие романтики, как Шекспир, признают, долгое стояние на подвесном мосту привело бы к стрессу. Но и в многолетних отношениях можно сохранить влюблённость, и стоит её сохранять, ведь учёные связывают её с психическим благополучием, здоровьем и удовлетворённостью. Списывая влюблённость со счетов, мы лишаемся важного источника качественной жизни. Достаточно маленьких шашков, чтобы поддерживать это великое чувство долгое время. Нужно время от времени получать новые общие впечатления, день за днём оказывать друг другу взаимную поддержку в наших интересах и предоставлять другому личное пространство. В общем, расширять наше я путём поддержания отношений и с их помощью. Тогда мозг вознаградит нас приятным ощущением бабочек в животе. Для этого достаточно маленьких шагов без давления, которые сегодня нередко обременяют любовные отношения. Влюблённость это слишком ценное состояние, чтобы испытав его в начале отношений, позже утратить. Вместо того, чтобы сердиться на то, что нужно что-то предпринимать для сохранения влюблённости, стоит быть благодарными за разнообразие предоставленных нам способов.